Пока мест в столовой накрывали к чаю, явился и Порфирий Владимирович. В свою очередь и Анненька с изумлением встретилась с ним. До такой степени он похудел, выцевил и задичал. Он обошелся с Анненькой как-то странно. Не то чтобы прямо холодно, а как будто ему до нее совсем дела нет. Говорил мало, вынужденно, точно актер с трудом припоминающий фразы из давнишних ролей. Вообще был рассеян,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 ну так прощай покуда кушай ка чай то на ежели закусочки захочется с дорожки, и закусочки подать вели а в обед опять увидимся побеседуем коли нужно что распорядимся а не нужно и так посидим так произошло это первое родственное свидание с окончанием его аненька вступила в новую жизнь в том самом постылом головлеве из которого она уж дважды в течение своей недолгой жизни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 В столице же она была мыслима не иначе, как навязанная очень сильным покровительством. Но ну и за всем тем от публики она, наверное, заслужила бы только незавидное прозвище «Арфистки». Приходилось возвращаться в провинцию. В Москве Анненька получила от Любеньки письмо, из которого узнала, что их труппа перекочевала из Кречетова в губернский город Самоваров.